Тренер по боксу. Самый способный ученик Ллойда Барнса, преподавателя математики, выступал под именем «Лесистая гора». Он окончил школу в прошлом году, но все еще тренировался в спортивном зале, который Барнс оборудовал в гараже общинного центра. Все говорили, что молодой человек прославится, если будет держаться подальше от выпивки. Сам Барнс, крупный мужчина, с густыми, похожими на солому светлыми волосами, тренировался вместе со своими учениками, посещающими боксерский клуб. Упражнение, которое они выполняли, называлось «три по три». Скакалка в течение трех минут, отдых, три минуты, отдых и еще три минуты. Барнс организовывал так все упражнения. Он делил их на периоды времени, соответствующие раундам, в течение которых они будут биться. Он сам с п а р и н г о в а л с мальчиками, чтобы на тренировках повышать их мастерство. Барнс научился боксировать в Айове у дяди Джина Барнса по прозвищу «Музыка», известного необычным поведением на ринге. Барнс никогда не был уверен, получил ли его дядя, дирижер оркестра, прозвище из-за своей повседневной работы, из-за привычки напевать, танцуя перед противником, или потому, что он был отличным боксером, и на спортивных страницах газет неизменно писалось, что такой-то середнячок должен встретиться лицом к лицу с самим музыкой. Барнс никогда не заходил так далеко, как его дядя, и после серьезного нокаута решил, что школа подготовки учителей в Мурхеде предназначена как раз для него. Он посещал школу по д ж GI b i l ю И те суды, которые ему пришлось взять, были немедленно прощены, как только он дал согласие на работу в резервации. G.I. Bill Закон, Биль, США, который определял льготы для вернувшихся с фронта участников Второй мировой войны. Срок действия закона истек в 1956 году. Он трижды переезжал с места на место. Из Гранд Портриджа в Ред Лейк, из р е д л е й к а в р о к и б о й и вот уже два года жил в резервации черепашьей горы. Гранд Портрэдж – индейская резервация в округе Кук, штат Миннесота, в северо-восточной части штата. р е д л е й к резервация на севере Миннесоты, где проживает индейское племя Чипева. р о к и б о й индейская резервация, расположенная на севере центральной части штата Монтана. Ему это место нравилось. К тому же он положил глаз на местную девушку и надеялся, что она его заметит. В прошлые выходные Барнс был в Гранд-Форксе, наблюдая, как Кит р о п а т а сражается с Северином Бойдом в матче за «Золотые перчатки». «Золотые перчатки» — ежегодный турнир по любительскому боксу, проводимый в США. Сейчас, прыгая со своими учениками через скакалку, он вспоминал о том, как Бойд и Рапата вышли из своих углов и бросились друг на друга, как кошки. Оба были так б ы с т р ы что ни один из них не смог нанести что-либо посерьезнее скользящего удара. В течение пяти раундов ситуация не менялась. Ослепительные движения, клинч, шаг в сторону, а затем они снова начинали размахивать перчатками в воздухе. Рапат ославился тем, что умел измотать противника. Но б о й держался стойко и даже почти не вспотел. Во время шестого раунда Бойт сделал то, что Барнс... счел сомнительной уловкой, но все равно восхитился. Бойт отступил, опустил перчатки, подтянул трусы, бросил на Рапата пустой взгляд, а потом неожиданно нанес дальний удар слева, откинувший голову Рапата назад. Бойт уже давно вел к этому с помощью искусной актерской игры. Ни с того ни с сего терял бдительность. Притворялся, что у него проблемы с трусами. И эти пустые взгляды. Время от времени, как будто на него навели порчу. Они казались безобидной причудой, пока Бойт не провел другой удар левой, на этот раз в корпус, а затем нанес удар правой в голову, который мгновенно послал Рапата в нокдаун, подавил в нем способность к сопротивлению и принес б о й д у победу в поединке. Сидя у ринга, Барнс повернулся к Рейнельду Джарвису, учителю английского языка, который также отвечал за постановку школьных спектаклей. «Нам нужен тренер, владеющий актерским мастерством», — произнес Барнс. «Вам нужно больше спортивного снаряжения», — возразил Джарвис. «Сейчас мы собираем деньги на перчатки. А малая груша для отработки быстрых ударов, а большая груша. Мешковина, опилки и пара старых покрышек». «Ладно, я понял. Актерское мастерство действительно может оказаться полезным». «Многие вещи, включая силу и даже выносливость, можно сфабриковать». Или, что еще более важно, многое можно скрыть. Например, один из самых многообещающих боксеров Барнса, а д ж и д ж а к был похож на цаплю, в честь которой его назвали. Он походил и на самого Барнса, худой и высокий, такой нервный, что, казалось, его била дрожь. Аджиджаак держался с видом кроткого смирения. Но у мальчика были поразительный удар левой и хватка болотной птицы. Кроме него был п о к е п а р а н т а необузданный талант безогранки. Ревард Стоунбой, Калберт Сен-Пьер, Дайси Айнак, Гарнет Фокс и Кей Салери. Эти ребята делали успехи. Уэйд Важашк все еще уговаривает мать позволить ему боксировать в матче. Он тоже многообещающий парень, хотя и не обладает инстинктом. Думать хорошо, но Уэйд думал дважды, прежде чем ударить. Барнс провел много времени, возя мальчиков на матчи по другим городам, городам за пределами резервации, где толпа разражалась боевыми кличами или насмешками, когда их фаворит проигрывал. Он отвозил мальчиков домой после матчей и тренировок, которые продолжались еще долго после того, как уходил школьный автобус. Прямо сейчас мальчики поднимали гири, но делали это совершенно неправильно. Барнс заставил их расправить плечи. Ему не нравилось слишком нагружать левую руку, ибо его цель состояла в том, чтобы развить в каждом удар слева, такой же быстрый, как прелюдия к легендарной симфонии-сюрпризу знаменитого музыки, мощному, непредсказуемому шквалу ударов, которые когда-то вынудили Эзарда Чарльза упасть на канаты. Эзард Мак Чарльз, более известный как Эзард Чарльз, 1921-1975. Американский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе. Но, конечно, это было до того, как Чарльз стал крутым, а потом вскарабкался на самый верх. Музыка был тонким бойцом. Однако, в конце концов, судьба свела его с дручном, повредившим ему селезенку. Лесистая гора некогда посещал занятия по сварке, И теперь делал гири для клуба наполняя жестяные канистры и банки всех размеров песком и сваривая их вместе. г и р и получались не одинаковые поэтому мальчики желая накачать мускулы поднимали полуторафунтовые трехфунтовые семифунтовые с четвертью 12 фунтовые 18 фунтовые и даже 20 фунтовые гири. но для лучшего результата барнс решил поступить по-другому А теперь смотрите, сказал он. Он сжал правую руку в кулак и прижал костяшки пальцев к стене. е д е л а й как я!» Все мальчики сжали кулаки и сделали то же самое. «Давление, давление!» пояснил Барнс и снова прижал кулак к стене, пока мышцы на предплечье не начали гореть. Прядь волос упала на лоб. «Сильнее!» «Окей, отставить!» скомандовал он. Мальчики отступили, встряхивая руками. «Теперь левый!» Хитрость заключалась в том, чтобы развить только нужные мышцы, выполняющие удар. Музыка был одержим скоростью и скрытностью. Он научил Барнса ментальным трюкам. Барнс подал сигнал, призывающий к перерыву. Мальчики выстроились в очередь у фарфорового фонтанчика с водой, а затем собрались вокруг тренера. «Будем отрабатывать скорость», — сообщил Барнс. «Теперь я хочу, чтобы каждый из вас...» Назвал самую быструю вещь, которая придет на ум. «Молния!» — выпалил Дайси. «Каймановая черепаха!» — вставил Уэйд, которого укусила одна из них. «Каймановая черепаха — большая американская пресноводная черепаха с длинной шеей и сильными челюстями». «Гремучая змея!» — подхватил Ревер, чья семья часто ездила в Монтану. «Чьих?» — не нашел ничего лучшего Поке, что заставило всех рассмеяться. «Сильный чих», — пришел на выручку Барнс. «Похоже на взрыв. Вот каким ты хочешь видеть свой удар. Без предупреждения. А теперь представьте, каждый из вас, самую быструю вещь, которую вы никогда не видели. Делитесь с воображаемым противником. Три минуты на бой, три на отдых, как всегда». Барнс достал секундомер и стал красться за ними, пока они делали ложные выпады, наносили серии ударов, опять делали ложные выпады, снова били. Он остановил Кейса, похлопал его по руке. «Не размахивай локтем! Твой джеб за милю видно!» Он кивнул, наблюдая за их движениями. «Не о т в о д и т ь руку назад!» «Не делайте этого!» Потом он сам наносил удары п о к и учая его не вздрагивать. Барнс знал, откуда это взялось и кто был виновником. Под конец он заставил подопечных пробежать интервальные спринты, а затем сделать несколько медленных кругов, чтобы остыть. Интервальный тренинг — вид тренинга, при котором используется чередование промежутков с высокой и низкой интенсивностью нагрузки. Хелберт и Дайси жили достаточно близко, чтобы дойти пешком. Остальные ввалились в машину Барнса. По дороге к их домам он рассказывал о том, как Бойт победил р а п а т у л о н не мог описать все правильно. И он не мог показать фотографию, сделанную во время боя. «Нам понадобится мистер Джарвис, чтобы...» «Все как следует вам показать», — наконец признался он. Поки всегда высаживался последним. Его дом был дальше других и в стороне от дороги, но Барнс настоял на том, чтобы заехать на ведущую к нему дорожку, хотя та была узкой и потом пришлось бы сдавать назад. Сначала причиной такой настойчивости было то, что он слышал аппаранты и хотел убедиться, что с Поки все в порядке. А потом он увидел Пикси. Теперь Барнс ехал по дорожке, ведущей к ее дому, потому что всегда был шанс увидеть, как Пикси рубит дрова. Пикси. О, эти глаза. Барнс вернулся в учительскую столовую сразу после того, как еда была убрана. Он жил в холостяцком домике, маленьком белом бунгало под тополем. Учителя и другие государственные служащие жили в двухэтажном кирпичном здании с четырьмя просторными комнатами на втором этаже и двумя на первом, плюс общая кухня и зона отдыха в просторном цокольном этаже с небольшой комнатой для смотрителя-повара д ж а г и Блу. Сейчас она мыла посуду и готовилась вымыть пол на кухне, как обычно, в 7 вечера. Джагги была коренастой, мускулистой женщиной с проницательным взглядом, лет 40 с небольшим. Она заседала в консультативном совете племени вместе с Томасом. Как и Барнс, она постоянно пыталась бросить курить, а это означало, что, когда она давала слабину, они делали это вместе. Но не сегодня. Скорее всего, не сегодня. Позже ему предстояло поработать с л и с и с т о й горой. Джаги всегда придерживала для Барнса тарелку с ужином, полную до краев. Вот и теперь она вытащила миску с пирогом из разогретой духовки на своей любимой плите с шестью конфорками. В этой плите имелись ни одна, ни две, а целых три духовки с черной крапчатой эмалью внутри и противнями из нержавеющей стали. Она обошлась недешево. Ее привезли из Дэвилс-Лейка по настоянию Джагги. Дэвилс-Лейк — город в округе Рэмси, Северная Дакота. Та имела влияние на суперинтенданта Тоска. Дорогая плита позволяла выпекать сразу несколько блюд и даже тушить на медленном огне ее знаменитую рагу из говядины. В первый раз она приготовила его в старинной голландской печи, еще в прошлом веке привезенной на повозке, запряженной валами. Для этого блюда она использовала целую бутыль собственноручно сделанного вина из черноплодной рябины, а также купленную у Томаса морковь, которую тот хранил всю зиму в погребе в ящике с песком. Ей всегда удавалось найти нужные ингредиенты. Сведения об их наличии она выпытывала у всех в резервации. Что не могло не удивлять, потому что ей было совершенно чуждо обаяние. «Мясной пирог!» — буркнула она и ушла наполнять ведро, чтобы протереть пол. «О, Боже, как он был голоден!» Впрочем, Барс хотел есть всегда. И закрытый пирог был его самым обожаемым из ее фирменных блюд. ну, может, вторым или третьим по степени обожания. Она использовала свиное сало из Сент-Джона, дающая хрустящую корочку, и закупала цыплят, доставленных через границу с Канадой из колонии гутеритов. Сент-Джон — второй по величине город восточной канадской провинции н ь ю б р а н с в е к Гутериты — течение в анабаптизме, которое возникло в XVI веке. названа по имени одного из первых лидеров, Якоба Гутера. Отличительной и чертой является общность имущества. Пембенский картофель, который она выкапывала каждый год сама и припасала для особых случаев, был мелким и молодым, потому что еще стоял сентябрь. Округ п е м б и н а располагается в штате Северная Дакота. Морковь была идеально прожарена, но не размягчена. Слегка подсоленный луковый соус. Мягкие кусочки лука, сперва подрумяниного. н Она щедро посыпала его занзибарским перцем. Закончив есть, он склонил голову. д ж а г и стала главной причиной, по которой некоторые учителя продлили контракты, а источник ее власти над суперинтендантом Тоском было нетрудно понять. Барнс вздохнул и поставил пустую тарелку на стойку. «Ты превзошла саму себя. Хм, есть закурить?» «Нет, на этот раз я действительно завязал. Я тоже. Они оба сделали паузу на случай, если...» и п о з о л ь мне закончить с полом», — сказала Джагги. Затем она выпрямилась, прищурилась, огляделась и вытащила из-под прилавка сверток. Ужин для ее сына. Она сунула его Барнсу. Лесистая гора уже был в спортзале. Барнс нашел его у мешка с опилками, заменяющего боксерскую грушу. Маленькие облачка пыли вылетали из мешковины каждый раз, когда лесистая гора наносил удар левой. Его левая рука била сильнее, хотя он был правшой. Барнс положил сверток рядом с аккуратно сложенной одеждой л и с и с т о й горы. Он был сыном Джаги от Арчила Железного Медведя. Индейца Сиу, чей дед пропутешествовал на север вместе с сидящим быком, пытаясь скрыться после битвы при л и т л б и г х о р н е Битва при л и т л б и г х о р н е Сражение между Индийским Союзом Лакота, с е в е р н ы е Шаены и 7-м кавалерийским полком армии США, произошедшее 25-26 июня 1876 года у реки Литтл-Бигхорн в Монтане. Битва закончилась уничтожением пяти рот американского полка и гибелью его командира. Несколько семей остались в Канаде. Некоторые в защищенном месте на равнинах под названием «Лесистая гора». Большинство людей забыли настоящее имя сына Джаги и называли его по месту, откуда приехал его отец. «Хорошо выглядишь», — улыбнулся Барнс, сбрасывая куртку. Барнс взял боксерский пэт, который сам сшил из старых лошадиных попона набил опилками. «Боксерские пэты?» Спортивные мобильные снаряды для ежедневных тренировок спортсменов. Надеваются на руку тренера или спарринг-партнера и позволяют отрабатывать все виды ударов и комбинаций. Он поднял его и пустился в пляс, прыгая вправо и влево, чтобы лесистая гора в него попал. На пэт был нашит неровный круг из красной ткани. Барнс менял местоположение круга каждые несколько дней. — Ты весь съеживаешься перед ударом, расслабься, — посоветовал он. Лесистая гора остановился и слегка подпрыгнул. Его руки свободно повисли. Затем он продолжил. Предплечье Барнса начали болеть, поглощая удар за ударом по п е д у Хорошо, что он сошел с ринга еще до того, как на него взошел Лесистая гора. Барнс был выше, но они оба принадлежали к одной весовой категории. Оба были в среднем весе, обычно не превышающем 170 фунтов. Хотя... Пожалуй, сейчас Барнс весил больше. Он винил в этом джагги. 170 фунтов. Примерно 77 килограммов.